нынешние дети. Я это к тому, что вы говорите нынешние дети. Растил я чад своих и пествовал. Легко сказать: «ради детей, мыкойся, жертвую ради них собою, работой, день и ночь, а ради чего? Всё думаешь, а вось так, ковось эдак, каждый по своему разумению и достатку. До мне, конечно, далеко. Но и ставить себя ни во что я тоже не нанимался, потому что и сам я человек не из последних. И происходим мы, как жена, чтобы здорово была, говорить не от портных, да не от сапожников. Вот я и рассчитывал, что дочери меня выручат. Почему? Во-первых, Господь Бог благословил меня красивыми дочерьми, а красивое лицо, как вы сами говорите, половина приданного. А во-вторых, я и сам сейчас с Божьей помощью не тот Тевье, что в былые времена могу добиться самого лучшего жениха даже из Егупца, не так ли? Однако есть на свете Бог, Бог милосердия и сострадания, вот он и являет мне чудеса свои, Бросает меня и в жары, и в холод швыряет вверх и вниз. Тевье, — говорит он, — выкинь дури с головы, и пускай все на свете идет, как повелось. Вот, слушайте, чего только не бывает. А с кем приключаются всякие истории? С таким счастливчиком, как Тевье, конечно. Ну зачем размазывать? Вы, надо полагать, не забыли, что случилось со мной недавно. Помните, конечно, историю с моим родственничком Менахем Мендлом, чтоб ему ни дна, ни покрышки. И наши блестящие дела с ним в въегупцы с полуимпериалами и потевиловскими акциями. Всем моим врагам желаю таких дел. Как я тогда убивался? Думал, конец приходит Тевье, конец молочному хозяйству. «Дурень ты, эдакий, — говорит не однажды моя старуха, — довольно горевать этим делу не поможешь, только и изведешь себя. А если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали? Сходи-ка, — говорит, — лучше в Анатовку, к мяснику Лейзер-Волфу. Ты ему, — говорит, — он очень нужен. В чем дело? Зачем я ему так срочно понадобился, если, говорю, насчет нашей бурой коровы, то пускай он колом вышибет себе эту дурь из головы. «А что такое?» — отвечает жена. «Подумаешь, сколько молока, сколько сыра и масла дает тебе эта корова». «Да не в том дело, — говорю я, — просто так. Во-первых, как можно такую корову на убой отдавать? Жалость берет. У нас в священном писании сказано... «Хватит тебе, Тевье. Весь мир, — говорит она, — знает, что ты большой знаток священного писания. Послушай меня, жену свою. Сходи к Лейзерволфу. Каждый раз по четвергам, когда наша Цейтл приходит к нему в лавку за мясом, он ей покою не дает. Скажи, — говорит отцу, — чтобы пришел, он мне очень нужен».